Аксиос, аксиос, аксиос. Спорить с этим сложно. Доводы припирают к стенке. В смысле естественных последствий совершенного богоубийства и удивше оле точно не светит ничего хорошего. Примечание. Шеол. В иудейской традиции загробный мир, куда попадали как праведники, так и грешники. Согласно христианским представлениям, Это было место, где все умершие, находясь в состоянии, соответствующем их грехам, томились в ожидании Христа, поскольку не имели никакой связи с Богом. После распятия Христос сошёл в шеол, ад. Своим пребыванием в нём разрушил его и вывел всех прежде умерших на свободу, то есть дал им возможность через себя соединиться с Богом. Конец примечания. Даже в раскаянии он выполняет волю дьявола о себе. Не отданной на погибель Христом, причиняет себе смерть своей рукой, лишает себя единственного, что отделяло его от вечных мук, собственной телесности. И чего после этого ожидать? Царства небесного. И эта обречённость неотмстительности Господа, не от его неумолимости и желания расквитаться с предателем. а просто потому, что деваться тебе некуда. Оказаться в совершенно одинокой вечности сна прочь разорванной душой. Нет, не просто с душой, а быть только этой разорванной душой, мучиться бесконечной мукой всё более глубокого осознания и переживания своего греха, делаясь с ним единым целым, потому что деваться некуда. Ты теперь это только это и никакой телесности, чтобы отвлечься. Никакой возможности хоть на мгновение отстраниться от себя самого, уйти в сон, в слёзы, в обморок, в физическую боль. Никакой возможности выставить между собой и совершенным грехом хоть какую-то стенку ни тела, ни мыслей, ничего. Ты это только твой грех, только богоубийство. предельное богохульство ты абсолютное отрицание бога словом делом помыслением и всегда только боль боль боль навсегда навечно только это раскаяние твоё предельно искреннее для вечности бессмысленно оно ничего не меняет в твоём посмертии потому что в раскаянии ты не соединился с богом не примирился с ним, а значит, остался один наедине с этим навечно. Ты ничего не можешь изменить, ибо не можешь перестать быть тем, что ты есть. Как мы при жизни не можем изменить свою человеческую природу, потому что не можем выйти из неё и выбрать иную, животную или ангельскую, так после смерти не можем выйти из природы собственной души. Всё определено тем, что было до порога смерти. Исправить ничего нельзя. И что ужасно, абсолютно никакой возможности сунуть голову в петлю и убежать от самого себя. Это всё. И это будет вечно. Николай Гумилёв. За гробом. Или нет. Потом будет страшный суд, и тебе ещё добавят вечного и неумолимого наказания. Так что всё предыдущее поблёкнет. Потому что страшнее и хуже будет тогда, когда сам Христос справедливо ни с низойдёт к твоему раскаянию, подтвердит своим окончательным, пересмотру не подлежащим приговором тебе такую вечность. Не ты осудишь себя, а он сам. На последнем суде Спаситель скажет: "Да твоим бесконечным страданиям". Перед всей вселенной открыто отречься от себя и назовёт своим врагом и полетишь ты навечно в бездну второй смерти. Вот тогда самосуд тебе цветочками покажется. Самому себе смертный приговор легче вынести, чем от него услышать. А пока ты мучаешься в непрерывном осознании своего греха и обречённом ожидании встречи с неутолимым божьим гневом. который продлит твои муки в бесконечную вечность. И при всём твоём раскаянии не хочешь, не можешь ты этого хотеть так, как хотел смерти. Впереди бездном мглы, холода и ужаса. И туда шагнуть добровольно, как в петлю, ты уже не шагнушь. Невозможно, противоестественно, превыше всех человеческих сил, потому что это смерть вторая. и её не зазорно бояться, не зазорно не хотеть, хоть ты трижды её заслужил. Она предельно противна человеческому естеству. Обычную смерть можно встретить с мужеством и надеждой, можно принять спокойно, она может быть исповедничеством, сильнейшим выражением любви, а не можно даже просить как о справедливом наказании, но не вторую. Что угодно. только не вечное слияние с грехом, только не вечность богоубийства. Невыносимо об этом даже думать, не то что стоять на краю в ожидании неминуемого приговора. И уж тем более невозможно спокойно принять её даже по заслугам. Тут не в агоизме, не в малодушие дело, не в попытке себя выгородить. Просто невозможно это для человеческой души. Вторая смерть, как гибельное болото, засосёт в себя и даже не чавкнет. Падение туда превращает вечность в дурную бесконечность, из которой нет никакого выхода. Эта смерть ничего не искупает, никак не очищает, ни к чему не ведёт, ничего не даёт. В ней нет ни малейшего смысла, она просто следствие греха, бесконечный тупик. Первая смерть встреча, но вторая вечная разлука, и нет пути назад. Вечное умирание, умоление и никогда неполное небытие. Мучительное бессмыслица ненужных, ни к чему не ведущих страданий. Боль, боль, огонь вечный. полящий тебя твоим же грехом, никогда не сгорающий, неутихающий, неизменный, ибо времени и перемены больше нет. И при всём том, что он искренне раскаялся, и искупая свой грех, выложился на максимум по закону и по своим возможностям, при том, что такой боли не испытывал ни один грешник, могу сказать лишь одно. Иуда это полностью заслужил. Грех Искариота совершенно равноценен тому, что ждало его в посмертии. Он отрёкся от Христа, убил его и тем самым полностью утерял Бога. Сам он даже поддаться смольбой о прощении ко Христу не может ни жестом, ни словом, ни мыслью, никаким движением души. Человек не даст выкуп за душу свою. Иуда не исключение. Его раскаяние, его самоубийство, свидетельство отвращения к совершенному греху, невозможности жить после содеянного, но никак не спасение души, даже близко нет. Боль раскаяния и суицид законное следствие греха, наказание по божьему закону, но не выход за пределы греха. Иуда в раскалённой клетке, которую не может разрушить изнутри. Разбить клетку можно только вместе с самим собой, но и разбитый ты останешься в клетке. Он предатель. Он изменил Христу как другу, оскорбил его любовь и доверие, отправил его на смерть. Он заслуживает вечных мук, как никто другой. Он не разделён с ними также, как Богородица нераздельна с Раем. Он их живое воплощение. Это справедливо, это законно, это правильно. конце концов он образ вечного бытия без бога. И меня бесконечно раздражают заявления типа мы все грешны грехом Иуды, в каждом из нас есть немного от Иуды, мы все предаём Христа и прочая благочестивая спекуляция на его имени, когда любой перебежчик или неверный друг автоматически крестится в его честь. плоть до того, что каждый лукавый знак внимания стремятся обозвать поцелуем Иуды, приравнивая обычную человеческую подлость к сатанинскому углумлению над Христом, раздражает, когда его имя спрегают в связи с любым нравственно сомнительным деянием. Это абсолютная чушь, потому что, во-первых, не дай бог, не ведаете, что говорите. Нет в нас никакой его части. Во-вторых, нельзя никакой, совершенно никакой грех уравнивать с богоубийством. В-третьих, это совершенно бессмысленно. Второго такого грешника нет и быть не может. Его грех, направленный непосредственно и осознанно против живого Бога, настолько выламывается за все рамки, что среди людей ему и вправду не может быть ходатая. Потому что сострадательное прикосновение к такому греху разрушит в свою очередь уже самого заступника. Даже молиться за Искариота нельзя, прося для него у Христа милости, цена которой жизнь Христа. Потому что это будет та самая молитва в грех. Боже, оцени душу Иуды выше своей жизни, и его страдания выше твоего страдания. То, что Иуда с сатанинской подачи сделал со своей душой, приводит к аду вечного мучительного слияния со своим грехом и вечной смерти. Земля и небо скажут на такое воздаяние аксиос, достоин, и будут совершенно правы. Но всё же давайте включим в это уравнение Христа.